Я-то всегда думала, что лесники – просто отшельники, что прячутся в глуши от глаз человеческих. Никогда не считала лесничество работой, а уж тем более настолько важной и ответственной. Оказывается, дядя Игорь не был лесником-самоучкой, а когда-то специально выучился на такого специалиста, закончив техникум по специальности «Лесное и лесопарковое хозяйство». По наивности я вообще представляла себе лесников бородатыми стариканами с ружьями наперевес – Выходит такой из избушки на курьих ножках, побродит по лесу, попалит из ружья и снова на боковую, на русскую печь, к примеру. И дядя развеял мой собственный миф, у него разве что борода имелась, да и то не борода, а бородка, стильная, симпатичная и очень ему идущая. А еще он одевался в специальную камуфлированную форму, когда совершал обходы, и особенно меня удивило, что лесники – это люди, состоящие на государственной службе». А уж сколько всего входило в его обязанности, о чем я узнавала постепенно из дядиных же рассказов. А иногда даже ходила с ним по лесу, когда совершал он ежедневные обходы. Некоторые обязанности так и вовсе считала опасными для жизни. Например, вылавливание браконьеров или тех, кто занимался незаконной вырубкой леса. Ну кто знает, что у таких на уме. А дядя один против них, хоть и с оружием. Да и не перестреляешь же их всех тут». Тут нужна аккуратность, выследить, опознать, доложить, куда следует. И все это не рискуя собственной шкуры. Веренный дяде участок показался мне поистине огромным, даже необъятным. Когда первый раз отправилась с ним в обход, то вернулась языком на плече и еле дыша. Потом, правда, уже было легче, и со временем я даже полюбила такие прогулки. Старалась поскорее управиться с делами, чтобы успеть пойти с ним. Жаль, брал он меня не всегда, частенько просил подождать его дома». У меня тоже было много дел, от скуки точно не маялась. Несмотря на дядины протесты, все его хозяйство я взяла в свои руки. Следила за чистотой в доме, готовила завтрак, обед и ужин. Стирала, гладила, в общем, делала все то, что и должна делать женщина, которой у дяди не было. Один раз даже пришлось лечить дядю Игоря, когда вернулся он с обхода хорошенько избитый. После того, как я попыталась не бухнуться в обморок, обработала все его раны, рассказал, что нарвался на хулиганов что развели костер и захламили территорию, на которой пили-веселились. Призывать таких к порядку тоже входит в обязанности лесника. Те же оказались какими-то уродами, отморозками, матерились так, что, если верить дяде, что даже его уши сворачивались в трубочку. А потом еще и махаться начали. Дядя, конечно, ответил им тоже кулаком, но перевес был явно не на его стороне. Только ружьем и получилось припугнуть и прогнать. А потом он еще и сам лично убрал за этими свиньями дядь а ты никогда не задумывался поменять работу спросил я его за ужином наблюдая как он морщится каждый раз поднося ложку ко рту с ответом он не спешил а потом сказал одну интересную вещь знаешь больше леса я люблю только лес с видимым трудом улыбнулся он больше мне любить некого и нечего Даже стало немного обидно. А как же я? Я вот, например, уже начинала прикипать к нему. Он мне нравился во всех отношениях. По характеру, по отношению к природе. Импонировала его рассудительность и сдержанность. Но, видно, и сама я пока еще не вошла в дядину жизнь, как он уже вошел в мою. Я всегда любил лес. С детства. Мы и выросли с твоей мамкой в лесу. Отец с матерью были староверами. С молодостью ушли жить в лес подальше от людей. Опаньки! кажется сейчас приоткроется завеса над прошлым но обрадовалась я рано как начал дядя рассказывать так и закончил сестра как стукнула ей восемнадцать рванула подальше из лесу я же остался с родителями да уж не густо но задавать вопросы сейчас я не стала решив что в будущем все равно докопаясь до правды любыми путями знаешь кто бы из нас лесников на что бы не жаловался опасности там травмы вот прикоснулся он к разбитой губе и снова поморщился Ни за что ни один из нас не сменит работу. Криво усмехнулся. Потому как тут, в лесу, вся наша жизнь. Вот так вот мы и жили с дядей. Он своим лесом и работая в нем, а я заботами о нем и попытками отвлечься от ненужных воспоминаний. Прошла неделя, и вторая уже повернула к выходным. И в один из дней я почувствовала, наконец, легкое трепыхание в животе. А то что-то непонятное происходило. Токсикоз меня мучил жуткий, рвало каждое утро. Хорошо, хоть таблетки Олега помогали, а то бы вообще слегла и на тень стала бы похожа. А так даже иногда получалось есть с аппетитом. Но больше я ничего не чувствовала. И когда внутри меня что-то пошевелилось, то даже на ногах не устояло, плюхнулась на табурет. Дядя как раз вернулся с обхода, и мы собирались ужинать. «Ты чего, поплохела?» – озаботился он. Я же не могла ответить, только и прижимала ладонь к животу, мысленно моля повторение того необычного, что только что случилось – но внутри меня все молчало. Они пошевелились, — проговорила. — Ну, знать настала, пора активничать, — довольно хмыкнул дядя. Мог ли я раньше подумать, что племяшка у меня такая? Какая, — заинтересовалась я, — бедовая. Это еще почему? Сразу же обиделась. Да потому, как повезло тебе связаться с перевертышем, да еще и понести от него. А я-то тут при чем? Все при чем, Ася, все при чем. Ничего в жизни не бывает без причины, — философски изрек дядя. Вот так мы и жили. Я беременная от оборотни, и мой дядя – отшельник, философ по жизни. А с окончанием второй недели закончилось и мое спокойствие. Как-то утром, когда я полоскала постельное белье в большом корыте перед домом, куда дядя предусмотрительно натаскал воды, на плечо мне опустилась тяжелая горячая рука, а хорошо знакомый голос произнес за спиной. «Привет, Ася! Не ждала меня?» И я бы обязательно рухнула в корыто, не обхватил он меня за талию и не заставь выпрямиться». Передо мной стоял Игорек собственной персоной. Высокий, в синих джинсах и черной футболке, а за плечами у него был, кажется, походный рюкзак. Ответить я ничего не успела. Свет померк в моих глазах, как реакция на появление этого далеко не солнца. — Спящая красавица, проснись! — донесся до меня издалека чей-то хорошо знакомый голос. Чей пока еще не сообразила, но уже поняла, что ни разу он не звучал так ласково. Раньше в нем улавливались другие интонации, больше повелительные. Что-то горячее прижалось к моей щеке, кажется, ладонь. Потом она сместилась на шею, а щеки коснулись чьи-то губы. Приятно, черт побери. И пусть я никак не могла вынырнуть из нирваны, но эти губы, что покрывали мое лицо поцелуями и руки, что гладили тело, не давали погрузиться в небытие еще глубже, позволяли плавно качаться на самой поверхности». «Я соскучился по тебе, моя строптивая принцесса. Две недели показались мне вечностью, и теперь, когда стал Альфой, ты должна вернуться». «Что?» — действительность моментально приняла реальные очертания, вытесняя фантазии. Я распахнула глаза и уставила светло-серые омуты с красным пламенем на самом дне. А потом я его оттолкнула, откуда только силы взялись, преодолевая головокружение села на кровати». Должно быть, он меня сюда и притащил, беспамятную, и отползла от оборотня на всякий случай. И хоть он не делал попыток дотронуться до меня, на всякий случай предупредила. «Не смей меня трогать», понял? Убрал свои руки. «Да я и... Ты зачем приехал?» Неожиданно даже для себя самой взвыла я, и слезы брызнули из глаз. «Кто тебя звал сюда? Все было так замечательно. Ты все испортил, понимаешь? Все, все испортил». Рыдала я и не переставала кричать. Начиналась истерика, и ничего с ней поделать я не могла. Игорь смотрел на меня так, словно видел перед собой восьмое чудо света. Глаза его становились все шире. «Эй, ты чего?» — сделал попытку он тронуть меня за плечо, но тут же меня прорвало с новой силой. «Не трогай меня, убирайся отсюда! Это дом моего дяди, моего, понимаешь ты это? Тебе тут не место!» И все в таком духе, я уже и сама плохо соображала, что кричала, отталкивала его руки, размазывала слезы по щекам. Как же я ненавидела его в этот момент, за то, что посмел нарушить мою относительно спокойную жизнь, вторгся в нее самым наглым образом. Да и чего-то другого от него нельзя было ожидать, он же привык брать свое всегда и любыми способами, а меня он считал своей, потому что носила его потомство». Почему не возвращается дядя, когда он так нужен? Вытолкал бы этого наглеца в заши, да еще и поднадавал бы, чтоб неповадно было. Не уверена, что перевес сил был бы на стороне дяди, но он точно защитил бы меня. Но я знала, что дядя вернется к обеду не раньше, а сейчас только утро». Игорь молча встал и вышел в сене. Я же уткнулась лицом в подушку в попытке остановить рыдание и выровнять дыхание. «Да что это со мной? Нельзя показывать ему свои слабые стороны». Видно, неожиданность сыграла свою роль и выбила меня из колеи. Постепенно у меня получилось прогнать истерику, только вот и Кота никак не хотела останавливаться. Но хоть слезы перестали течь, и на том спасибо. Успокоилась? Как ни в чем не бывало, заглянул в комнату Игорь. Козел, словно он тут находился в гостях, а не я. Да даже не в гостях, такие везде чувствуют себя хозяевами. Демонстративно отвернулась к стене, смотреть на его наглую рожу не было никакого желания. — «Не мог бы ты свалить?» — довольно спокойно попросила, хоть и не очень вежливо. «Не мог бы?» — со смешком отозвался он. «Ему еще и весело. Разве что вместе с тобой?» «Я никуда с тобой не поеду». Повернулась тогда к нему и вдруг подумала, что с заплаканным лицом должно быть выгляжу шикарнее некуда. «Зря приперся!» — скривилась и снова отвернулась. «Ну, это мы еще посмотрим». И снова ушел. Я какое-то время продолжала сидеть на кровати, пока не поняла, что Игорь вышел не только из комнаты, но и из дома. Тогда и я рискнула покинуть свое место отсидки. В синях его не было, я не ошиблась. Не нашла я его и на улице, перед домом. Разве что рюкзак лежал на веранде, как напоминание о своем хозяине. Захотелось пнуть его, чтоб улетел куда подальше. Но эти мстительные мысли я отбросила. Рюкзак тут точно ни при чем». Какое-то время я еще подождала на веранде, опасаясь, что откуда-нибудь появятся незваные гости снова или напугает, или спровоцирует истерику. Когда поняла, что ушел, он должно быть в лес и далеко, заставила себя продолжить заниматься делами. Но работа уже не спорилась, из рук валилось буквально все, за что бы ни бралась, и поясницу выкручивала. Пока готовила обед, что уже вошло в привычку, все думала, как Игорь поведет себя дальше». Понятно, что приехал он за мной. Только вот я ни за что с ним не поеду в его логово. Надеялась, что дядя мне в этом поможет. А самый лучший вариант, если он прогонит зверя. И заживем мы с ним опять вдвоем, душа в душу. Первый вернулся дядя. С утра он отправился в город по каким-то своим служебным делам и привез несколько огромных пакетов с продуктами. Очень кстати, должна сказать, запасы наши поизрасходовались. На суп сегодня ушел последний кусок мяса и остатки картофеля. «Ты чего такая смурная?» — поинтересовался дядя, войдя в дом. «И глаза красные!» — подозрительно посмотрел на меня. «Игорь тут!» — буркнула, почувствовав укол в сердце. «Уж не испугалась ли я за оборотня? С чего бы это?» Но мысль мелькнула, что тому может и не поздоровиться, да и выражение дядиного лица не сулило ничего хорошего. «И где же он?» — сгрузил он пакеты прямо на стол и замерев в ожидании моего ответа. «Куда-то слинял», — пожала я плечами. «Я тут немного покричала». «Он тебя не обижал?» «Нет», — тряхнула я головой. «Нет». «Какой там? Я и слова-то ему сказать не дала». Невольно усмехнулась, хоть и до сих пор стыдно было собственной истерике. «Ладно, собирай стол. Что-то я проголодался», — с улыбкой велел дядя. Но весь обед я видела, как он периодически хмурится, думая о чем-то. Почему-то не сомневалась, что мысли его были связаны с приездом Игоря. Да и сама я не могла думать ни о чем другом, как и не ждать его возвращения. Обычно после обеда какое-то время дядя находился дома. Работал с документами, заполнял какие-то талмуды. Не каждый день, но частенько пару часов отводил на дневной сон. Ну и это понятно, вставал он в такую рань, когда солнце еще пряталось за горизонтом. К моему пробуждению дяди уже обычно дома не было. Сегодня он спать не стал ложиться, работал, но в воздухе ощутимо скапливалось напряжение. Я уже побаивалась возвращения Игоря, если честно. И куда запропастился этот оборотень. Ты сегодня не пойдешь на обход? — поинтересовалась я, когда принялись сгущаться сумерки. Дядя все продолжал трудиться дома, хоть обычно в это время он уже и уходит чуть ли не до ночи. — Пойду, но позже поступил лаконичный ответ, а сам он не перестал что-то писать. И как раз в этот момент дверь в комнату распахнулась, и на пороге нарисовался Игорь. Он был в своем специальном костюме, с чего я поняла, что он только что обернулся человеком. Волосы его были влажными, и несколько прядей прилипли к колбу и щекам. Да и дышал он тяжело, видать, знатно поносился. «Здравствуйте», — обратился Игорь к дяде, мельком взглянув на меня, — «И тебе не хворать!» — медленно отложил дядя ручку и поднялся из-за стола. «Пойдем-ка потолкуем, человек в волчьей шкуре!» Я и сказать ничего не успела, как эти двое вышли за дверь. Меня дядя взглядом пригвозил к месту, запрещая следовать за ними. Да и не собиралась я. Опустилась на краешек кровати и принялась ждать. Боялась, что разборки перерастут во что-то бурное, и очень надеялась, что вернется дядя один, а Игорь отправится в освоясье.